Глава двадцать ч е т в р т а я Домой ей явилась позже, чем рассчитывала. Не найдя свою книгу на л о т к е у нашей станции, вновь спустилась в подземку и принялась ездить по ветке, выходя по очереди на каждой остановке. Примерно через час в душе поселилось горькое разочарование. На столиках можно было отыскать что угодно, разноцветные томики громоздились кучей. Литература предлагалась на любой вкус от к а м а с у т р ы до решебников п о а л г е б р е Не было только томика Арины Виоловой. Может мне показалось? И моей книги в природе не существует? Рассердившись на саму себя, я поехала домой. Что значит показалось? Наверное, весь тираж уже раскупили. Ладно, завтра позвоню в издательство. Может подскажут, где приобрести. Сегодня же никому из своих? Ничего не скажу, мне попросту не поверят. Вечер покатился по привычной колее, проворчав: "Эх, д о ч а у г о р а з д и л а же тебя готовый ремонт затопить". Ленинит пошел в квартиру Марины. Я возмутилась и хотела было парировать. Кстати, сначала приключился взрыв из-за неправильно подключенной плиты, но потом внезапно вспомнила про вышедшую книгу и промолчала. Вымыв посуду, я взяла помойное ведро и отправилась на лестницу, откинула железный ковш и уже собралась отправить мусор вниз, как носу ловил запах гари и я увидела легкую струйку дыма, п о д н и м а в ш у ю с я из вонючей трубы. Быстрее кошки я понеслась в квартиру. Все ясно, кто-то из соседей швырнул в мусоропровод не погашенный окурок. Один раз у нас в доме уже чуть было не начался пожар. Я даже знаю, кто занимается поджигательством. Рома Телегин с пятого этажа. Вечно он, спасаясь от сварливой женушки, курит на лестничной площадке. Так, нужно действовать оперативно. Я притащила из дома полное ведро воды и опрокинула его вниз, в мусоропровод. Послышался странный звук, то ли вскрик, то ли всхлип. Дымок пропал. Обрадовавшись, что так легко справилась с надвигающейся бедой, Я уже собралась отправить вслед за водой мусор, как из трубы вновь появилась синеватая стройка. Я вновь полетела в квартиру, наверное, верхний слой отбросов потух, а в середине тлеет во всю. Народ выбрасывает множество хорошо воспламеняющихся остатков: бумагу, всякую упаковку, газеты. Следующие десять литров ухнули вниз. Вновь раздалось непонятное всхлипывание. Я подождала пару минут, потом вытряхнула мусор. И снова заметила дымок. Нет, похоже, одной мне не справиться. Надо быстро спуститься на первый этаж и сказать лифтерше, чтобы она вызвала пожарных. Так это большого огня недалеко. Накинув куртку, я поехала на первый этаж. В свое время, обнаружив, что п о д ъ е з д используют вместо бесплатного туалета местные ларечники и бомжи, жильцы возмутились и наняли охрану. Вначале люди полные желания входить в дом, не зажимая носа, были согласны платить. Но потом, когда возле лифтов стало чисто, всех обуяла жадность. И бравых парней сменили немощные, совершенно бесполезные бабульки, мирно похрапывающие в кресле. Правда, справлять естественные надобности у нас в подъезде перестали, и газеты больше не пропадают из ящиков. Но глядя на полумертвых бабушек, якобы охраняющих вход в дом, мне каждый раз делается жутко. А ну как кому и впрямь придет в голову ограбить одну из квартир? Придавит ведь старушку. Вот сегодня, например, дежурит капитолина Марковна, крохотное существо весом чуть меньше курицы, в бифокальных очках и с тросточкой. Правда остается шанс, что услыхав от подобной охранницы писк, вы куда? Налетчик скончается от смеха. Спустившись вниз, я сначала испугалась. Неужели на несчастную Капиталину Марковну и впрямь напали? В центре холла стоял мокрый мужик в оранжевой спецовке и матерился такими словами, которые не знает даже Ванька. Что случилось, Капиталина Марковна? Кинулась я на помощь к дрожащей охране. Ох, Светочка, я Виола. Прости, детка, не признала. Зачем тут сидишь, мульс, л е п а я заорал дядька, размахивая какой-то тонкой, короткой железной палкой. Идиотка, глухая. Нафиг в подъезде топчешься? Чего не дома чай пьешь? Пенсия маленькая, принялась оправдываться к а п и т о н и н а Марковна. Никак не прожить. У сына двое на руках, ему мне не помочь. Кстати, лестницу я мою хорошо, очки нацеплю и. Вы не должны ни перед кем оправдываться, прервала я ее бленье. А в особенности перед теми, кто не проживает в нашем доме. И вообще мужчина. Что вам тут надо? Уходите, нечего нам подъезд пачкать. Где только в такой холод лужу нашли, чтобы так и з в а л я т ь с я Я не мужчина, завопил дядька, делаясь таким же красным, как комбинезон. Да? Извините, не знала, что вы инвалид с е х и д н и ч а л а я. Усаживая б а б у ь к у в кресло, я не мужчина, а сварщик. Это еще не повод, чтобы облившись грязной водой топать ногами на пожилую женщину. Моль слепая, прекратите, идиотка ленивая. Если не остановитесь, пригрозила я, пойду наверх и приведу мужа. Дх «Да десять сразу, орал дядька явно сбежавший из поднадзорной палаты. Мой супруг работает в милиции. Насрать! Хоть с президентом. Виданное ли дело, так над рабочим человеком издеваться. Идешь людям навстречу, приезжаешь вечером вне графика и что? Все из-за этой бабки? Нет, ухожу. Ищите другого дурака. Я тебе что велел? Объявление повесить, пискнула лифтерша. Еще с утра сделала. Вон гляди у лифта. Это тут есть, а на этажах? Капиталина Марковна горестно вздохнула. Что ты, сыночек, разбушевался? Везде имеется. Лично все мусорники обошла и клеем бумажки пришпандорила. Тогда почему мне на голову вода лилась и мусор сыпался? взревел рабочий. Я похолодев уставилась на бумажку, маячившую возле кнопки вызова лифта. Уважаемые жильцы, в связи с ремонтом мусоропровода убедительная просьба выносить мусор сегодня с двадцати до двадцати одного. Прямо во двор внутри трубы будет находиться сварщик. В полном ужасе я оглядела справедливо злящегося работягу. Как же я не заметила объявления? Нет, наверное, на нашем этаже его сорвали. Значит, железная палка, которой размахивает дядька, является электродом, а дымок, который вился из мусоропровода, свидетельствовал о том, что внизу ведутся сварочные работы. И как поступить? Признаться? н и за что. Вы не переживайте, кинулась я к рабочему. Больше вода не польется. Откуда ты знаешь? буркнул дядька, отряхиваясь. Э-э-э, На шестом этаже живет сумасшедшая. Сейчас поднимусь и прослежу, чтобы она больше не приближалась к мусорнику. Ладно, вздохнул сварщик. Очевидно, он был не злым, просто испугался, когда сверху хлынула вода. Да и кому понравится такая ситуация? Это кто же у нас из психушки? Ник месту проявила любопытство Капиталина Марковна. э, -э Фонарева а л е ф т и н а Так она на третьем? Хорошо, поеду на третий. Всегда нормальная была, сомневалась старушка. Вежливая такая, улыбчивая, разбогатела недавно, машину купила. Мне страшно хотелось убежать. Поэтому, не подумав как следует, я ляпнула. Ага, улыбалась, улыбалась, а потом с ножом в руках за мужем гонялась. Вымолвив эту фразу, я ужасно удивилась. Но ну откуда в моей голове взялось такое? Когда же это было? Насторожилась к а п и т о л и н а Марковна. Не в а ш е дежурство. Принялась я выкручиваться, вызывая лифт. Дома я залпом опрокинула две чашки ч а ю и пошла к мусоропроводу. Взгляд мигом наткнулся на объявление. Оставалось только удивляться, о т чего я не заметила его сразу, оказавшись у трубы с ведром. Вернувшись в квартиру, я услыхала, что из комнаты, где помещался Ванька, раздаются дикие, совершенно нечеловеческие звуки. Пришлось заглянуть внутрь. Раскрасневшийся мальчишка прыгал на диване. к а к его, раз, раз, бей, отрывай головы! На экране телевизора метались люди. с ярко выраженной азиатской внешностью. Тут и там валялись отрубленные части тел, текли реки крови. Я мигом нажала на кнопку, хотя понимаю, что на съемках никого не убивают, а все равно тошно. Ну, заныл Ваняша. Включи. Тебе спать пора. Кино хочу. Оно не для детей. А, -а, -а. давай расскажу сказку. Мальчик при тих. Потом удивился. Мне, конечно. Зачем? Тебе мама книги читает? Не, а мы их не покупаем. Дорогие заразы. Я тяжело вздохнула. Действительно глупый вопрос. Но у нас в отличие от Маринки вся квартира забита литературой. Кстати, в домашней библиотеке появилось много детских изданий. Никита еще совсем малоразумный младенец, но Тамарочка опустошает прилавки книжных магазинов. покупая впрок сказки. Я сбегала в спальню к подруге и притащила толстый том. Ну, слушай, сейчас найдем интересную историю. Кстати, можешь сказать, о каких сказочных героях ты слышал? Ванька прикусил нижнюю губу. Ну, про Горца знаю. Во, прикольный фильм, б а ц б а ц и все головы п о о т в а л и в а л и с ь А еще Человек-паук. Суперски по стенкам бегает, раз, раз и все подохли. Я со вздохом открыла первую страницу. Про Золушку знаешь? Неа. Тогда слушай. Малыш притих. Незатейливый рассказ о бедной трудолюбивой девочке явно заинтересовал его. Я обрадованная тем, что могу продемонстрировать ребенку наличие других, кроме телевизора, источников информации, вдохновенно читала. Она поднялась по лестнице и вошла в роскошный зал. Все замерли при виде незнакомой красавицы, но больше всего изумился сын короля. Он смотрел на одетую в прекрасное платье Золушку и как ни старался, не мог оторвать от нее глаз. Жалко мне ее, шмурыгнул носом Ванька. Не переживай, все хорошо закончится. Принц женится на Золушке. Так это и плохо. Почему? Изумилась я. Он маньяк. Кто принц? С чего тебе в голову взбрела такая мысль? А зачем он хотел у Золушки глаза вырвать? Ваняша, ты в своем уме? Принцу очень понравилась девушка. Ты же сама только что сказала, он никак не мог оторвать от нее глаз. Возмутился ребенок. Сами понимаете, что читать сразу дальше я не смогла. Мне понадобилось несколько минут, чтобы перестать смеяться. И задуматься, сколько еще живет в Москве детей сирот при живых родителях, никогда не читающих книг.